Глава двадцать шестая Джан поспешил по коридору в сторону корабельных складов. Плут — за ним. Эта часть корабля уцелела, хотя то тут, то там виднелись следы повреждений. Из вентиляционной решётки вырвался вонючий ветерок, а затем доктор услышал, как за решёткой вздрогнул и остановился вентилятор. В коридоре не было слышно ни звука, кроме биения его собственного сердца. «Вон там!» — сказал Плут, указывая вперёд. «Есть ли в этом какой-то смысл, или Петрова дала нам поручение, чтобы просто загрузить работой?» спросил Джан. Она мало что ему объяснила. Он старался не обижаться. У них у всех немало причин быть на взводе, но сдерживаться было трудно. Ему не нравилось чувство, будто его отправили с роботом, чтобы убрать с глаз долой. «Вероятно, ты лучше меня разбираешься в ее психологии», признал робот. «С чего ты взял? Она человек, как и ты. Я никого из вас не понимаю». Джан недовольно хмыкнул и попытался сосредоточиться на задании. Их послали оценить имеющееся оборудование. Петрова хотела получить все, что можно превратить в оружие, а затем все, что может помочь выжить, если они лишатся энергии или жизнеобеспечения. Тем временем они с Паркером якобы пытались собрать больше информации об атакующем корабле, хотя, как они планировали это сделать, Джан сказать не мог. «Люк», — сказал Плут. Джан кивнул и нажал на кнопку разблокировки. Он почти ждал, что за люком окажется лишь радиация, пустота космоса или просто смерть, бессмысленная, неожиданная смерть. Люк легко открылся. В отсеке было темно, но лишь мгновение. Одна за другой загорались лампы, и Джан увидел огромное помещение, заставленное грузовыми контейнерами, прикрепленными к переборкам. Каждый контейнер был помечен номером и кодом. Цифры ничего для него не значили. «Полагаю, ты умеешь их читать». Они соотносятся с тем, что указано в грузовой декларации, — ответил робот. Значит, да, я начну их расшифровывать, а ты ищи все остальное, что сможешь найти. Огромная куча контейнеров заполнила центр помещения. Джан обошел ее сбоку и обнаружил, что дальняя стена занята стеллажом со скафандрами. Не аварийными, а полнофункциональными моделями с маневренными блоками и набором инструментов. Внизу на уровне колен выстроились в ряд шлемы, Все в идеальном состоянии. Он подсокал языком и пошел дальше. Рядом со стеллажом с костюмами стоял стеллаж с контейнерами, которые он опознал, потому что они были обклеены предупреждающими наклейками. Красочные символы указывали, в каких контейнерах содержатся биологически опасные материалы, в каких радиологические изотопы, в каких смертельный яд. «А, — сказал он, — мои вещи, медицинское оборудование». Он открыл наугад один контейнер, он был полон ватных тампонов и самоклеящихся бинтов. У Петровой были сильные порезы после взрыва криокамеры, и как бы он не злился на неё, он всё же корабельный врач, а значит, должен отбросить эмоции и позаботиться о её здоровье. Он подумал, не поискать ли антисептик. Если на то пошло, у него самого немало ссадин и порезов. Он пытался вспомнить, нет ли у капитана видимых повреждений, но Джан — Слишком отвлёкся на обстановку на мостике, чтобы как следует осмотреть Паркера. Он открыл ещё один контейнер — скальпели, пинцеты, гипоспрее, старомодные шприцы. Он взял в руки ручную пилу для костей и изучил своё отражение в полированном металле. Из неё можно было сделать оружие на крайний случай, но для боя между кораблями она вряд ли годилась. Он присел на корточки, чтобы посмотреть, что ещё можно найти на нижних полках, И его внимание привлёк большой тяжёлый футляр с массивной наклейкой на лицевой стороне, с логотипом в виде звёздочки. «Интересно». Плут окликнул его с другого конца помещения. «Я нашёл кое-какие аварийные запасы, еда и дистиллированная вода. Это должно помочь, я полагаю». Джан не стал отвечать. Он схватил футляр за ручки и попытался стащить его с полки. По какой-то причине тот не сдвинулся с места. Джан попробовал потянуть под другим углом, но всё равно безуспешно. Он вложил в действие всю силу, но футляр не поддался. «Давай, ублюдок», — процедил Джан и снова дёрнул. «Ничего. Давай». Футляр был словно приварен к полке. Это заставило Джана вспомнить о шлеме, который он пытался достать, когда пробудился от крео сна, и это привело его в ярость. Он уперся одной ногой в полку и дергал за ручки футляра, дергал и дергал, пока не зарычал от злости. «Ах ты, ублюдок! Тупой урод, скотина!» — закричал он. Доктор Джан позвал плут, его голос прозвучал чересчур громко в замкнутом пространстве. Многочисленные конечности робота заскрипели по полу, когда он метнулся к доктору. Когда плут подошел, Джан медленно поднял руку и нанес футляру последний бесполезный удар. Плут наклонил вниз жало с лицом, словно изучая футляр. Затем потянулся одним когтем и освободил защёлку, фиксировавшую футляр на полке, а потом с лёгкостью вытащил его и аккуратно поставил на пол. «Я... я в порядке», — сказал Джан, хотя робот не спрашивал. «У тебя возмутительно высокий пульс», — заметил Плут. Джан рассмеялся, хотя не то чтобы было весело. «Я боюсь, понимаешь, мне страшно». «Ты и кусок! Конечно, мне страшно, я умру!» «Так никуда и не долетев, умру!» «Скорее всего, да», — не стал разубеждать его робот. Джан закрыл глаза и попытался просто дышать. «Тебе никогда не было страшно, Плут?» «Возможно, нет. Ты же машина. Может, ты не чувствуешь страха?» «О, я чувствую его постоянно», — ответил Плут. «Я способен на самые разные эмоции, как и человек. Но есть одно отличие». «Какое же?» Плут приблизил кончик жала к лицу доктора. «Я могу отключать свои эмоции, когда они становятся неудобными или непродуктивными. Сейчас чувство страха никому не поможет, поэтому я отключил его, пока не смогу выразить страх безвредным способом». Было бы неплохо обзавестись такой способностью. «А что насчет этой штуки?» Робот указал на вихрящийся золотой узор на предплечье доктора. «Разве она не для этого?» «Для контроля твоего эмоционального состояния?» «Это?» переспросил Джан. «Оно может успокоить, если я начинаю терять контроль. Удерживает на определенном уровне, притупляет крайности». Он дотронулся до браслета, почувствовал, как тот пульсирует под его пальцами. Но не вся человеческая психология держится под контролем химии. Эта штука не может освободить меня от страха. «Быть человеком так утомительно», решил робот и помог Джану подняться на ноги. Сердце перестало скакать у него в груди. «Ты нашел еду, хорошо, а это...» Джан постучал пальцем по металлическому футляру. «Может оказаться именно тем, что ищет Петрова. Нам пора возвращаться». «Не хочешь поколотить по контейнерам? Я нашел множество с запасными подушками и одеялами. Они нам не нужны. Можешь выбить из них все дерьмо, если тебе от этого станет лучше». Джан рассмеялся. «Да, стало получше. Стало легче дышать». «Нам пора возвращаться, нас ждут», — сказал он.